Ван сыпал мусор в последний бак, утрамбовался в ком и захлопнул крышку. Можно, сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: «Я только хотел бы напомнить вам». Давайте, давайте! Нетерпеливо прикрикнул Дональд. Раз, два. Андрей Иван рывком подняли бак. Три-четыре, Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами. — Мать вашу в бога в душу и святаго духа! — сказал Андрей, едва успевший отскочить. — Руки ваши дырявые! — Я только хотел напомнить, — кротко проговорил Иван, — что у этого бака отломана ручка. Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен. — Проклятие! Пробормотал он глухо. Проклятая подлость! С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь в особенности, поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил, и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал, «Жили-были в одном городишке два синезатора отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы». с жижицей, и они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью, — Чучело ты, — говорит, — огородная тундра. «Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь!» Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал «Всех ям не выгребешь». Иван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил: "А почем оно у вас? Что почем? Не понял Андрей. Дерьмо. Дорого? Андрей неуверенно хохотнул: "Да как тебе сказать? Смотря чье. Разве оно у вас разное? Удивился Иван. У нас одинаковое." а чье у вас самое дорогое профессорское немедленно сказал андрей просто невозможно было удержаться а, -а, -а". ван высыпал в бак очередной совок и покивал понятно но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — пять юаней за ведро. Это в Сычуани, а в Дзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.